Глава 4 Шелест сосен на ветру, хруст стекла и камней под ногами, солнечные зайчики на стенах, редкие цветные пятна от сохранившихся витражей, лучи света на поднятой нами пыли. Аромат хвои и вьянов, густым покровом, обвивших первые этажи строений, настраивали на лирический лад, но помигивающая на карте красная точка, то появляющаяся, то пропадающая, не давала расслабиться, подсказывая, что где-то в этих развалинах присутствует агрессивно настроенный субъект. Он обнаружился, когда мы прошли внешний контур комнат и вошли в большой внутренний зал, в центре которого цвело пышным розовым цветом приземистое фруктовое дерево. Пробивающиеся сквозь разрушенную кровлю солнечные лучи Разбивали сумрачное пространство, маскируя спрятанные в его тенях предметы и существо. А оно здесь было. Причем заметить его было бы сложно даже при нормальном освещении. Вот мы и не заметили. По крайней мере, я не заметил, только почувствовал, как меня приподнимает над землей и начинает раздирать на части, буквально. Внимание! Древняя дриада наложила на вас раздирающее заклинание урон 1% хильпоинта в секунду. Наверное, так себя ощущали люди, которых четвертовали, привязав за руки ноги меж четырех диких жеребцов. Только в моем случае добавились еще ключи, воткнутые под ребра, в щеки и даже в уши, которые при этом заклинании совершенно неожиданно решили покинуть мою голову, растопырившись не хуже, чем у чебурашки. Кости и суставы затрещали, глаза полезли из орбит. Надо признать, ощущение так себе. Я хотел было завопить, но язык тоже отнялся, начав выползать из распухшего рта. Когда звонко хрустнув из сустава вырвала нижнюю челюсть, голову пронзила такая боль, что я чуть не отключился. В этот момент остальные наконец заметили, что со мной что-то не так. Флора бросилась подлечить моё основательно пошатнувшееся здоровье. Рез исчез в инвизи, и вскоре в самом тёмном углу зала сверхнула пара вспышек, удерживающая меня сила исчезла, и я свалился на пол, при ударе чуть не откусив себе высунутый язык, вывернутой челюстью. Хотя заклинание меня отпустило, но суставы остались вывернутыми а мышцы растянулись настолько, что тело стало будто ватным, и я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Оставалось только сидеть, тихо забывая от боли, и наблюдать за ворушкой со стороны. Как мне и написали, противником у нас была дряда, и вся нижняя часть вполне подходила под мои представления об этом существе. Парящая над полом стройная девушка, чью наготу прикрывал лишь ворох, развивающихся на ветру древесных листьев, а вот с остальным было не очень начиная с того, что она была прозрачной, будто сотворённой из чистой родниковой воды, и заканчивая развесистым пнем, заменяющим ей голову, это было настолько странным, что даже шутить про опилки в голове не хотелось. После сотворенного со мной хотелось ее убить, чем мы и саклана и занялись. Однако одинокая девушка оказалась крепким орешком, окружающая ее защитная сфера пока успешно отбивала все направленные на нее атаки, а сама она в свою очередь Распяла резака, была моему кости из суставов. Не остановившись на этом, дриада нехорошо полыхнула глазами. С рук сорвался сгусток пламени. Обернутый коконом черного дыма, сгусток рванул к нам, резко увеличиваясь в размерах, взревел, превращаясь в нечто непотребное, состоящее из пламени, черных, торчащих во все стороны шипов и клубов дыма. Дол, тут же согревшийся на призванное существо, был перехвачен прямо в середине своего коронного прыжка, раскручен и зашвырнут под самый потолок этого, в общем-то, Не ни низкого помещения, и если бы не крылья, приземление у него получилось бы совсем не мягким. Призванный монстр взревел, метнулся к флоре, занося увенчанную черными обсидианами когтями огненную лапу и откатился назад, пронзенный насквозь огромным ледяным копьем. Я охнул от боли, пронзивший поломные кисти рук. Кое-как поднятое мной для каста. Упавшего монстра перехватил странник и тут же взлетел в воздух, раздираемый гадским заклинанием дриады. Слава богам, это заклинание было индивидуальным, И резак, освобожденный от его воздействия, свалился на землю грудой, перевариваемой вермишели. Жуткое заклинание. Даже остановленное надолго лишает человека возможности двигаться. Хотя вон странник, благодаря огромной физической силе и вносливости, сопротивляется его воздействию гораздо более успешно, чем мы. И даже умудряется удерживать огненного фамильяра за полыхающую шею, прижимая щелкающую челюстями голову к своей бронированной груди. И прижимает так крепко, что у него из-под брони уже дым пошел. Ледяной буран, накрывший горячую парочку, слегка исправил ситуацию, убрав дым и пригасив нападающего монстра. Пригасил кардинально, так что сквозь бушующий огонь стал проглядывать обсидиановый скелет. А затем я использовал заклинание, которое до этого у меня срабатывало только на тренировках против КЭТ, разрушающий луч, заклинание, предназначенное для борьбы исключительно против светлых рас этого мира, имеющие огромный урон, да еще из-за своего такого серьезного ограничения, увеличенный в полтора раза по отношению к подобным заклинаниям, не имеющих ограничений по применению. Тонкая струя серого дыма, клубясь и извиваясь, врезалась в бок монстра, вырывая из него огромный сгусток пламени, заставив его зашипеть, как каплю воды, попавшую на раскаленную сковородку. Монстр выпал из ослабевших рук странника, но прежнюю прыть подрастерял, со страшным скрежетом провел когтями по броне нашего танка и, странно скособочившись, поскакал в мою сторону, Ледяной копье, как и прежде, отшвырнуло его назад, а разрушающий луч, ударивший ему в голову, привел к взрыву обсидянного черепа, после чего его тело взорвалось, затапливая все окружающее бушующим пламенем. «Слава богам, с огнем мы давно на ты!» Но вот Дриада на этом не успокоилась, начав призыв нового фамильяра. Пришлось задействовать тяжелую артиллерию в виде баранообразного пегаса, все это время кружащего по залу под потолком. Дол сложил крылья и рухнул вниз, Обрушив свой чугунный лоб на защитную сферу, та лопнула словно мыльный пузырь, чем весьма разгневала Дриаду. Хрупкая на вид девушка приподняла свалившуюся ей под ноги килограммового барана за рог и без особых усилий швырнула его в единственного еще не пострадавшего бойца. Дол безвольно, трепеща копытами, обрисовал великолепную дугу и врезался туда, где только что стоял снегирь, оставаясь лежать там груда еще неприготовленного шашлыка. Но главное он сделал лишив Дриада защиты. Паучьи сети окутали ее плотным коконом, Ву облил её пламенем, а я один за другим пустил туда три разрушающих луча. Плюсом к этому запущенные в горящий кокон десяток стрел привели к нужному результату. «Поздравляем! Древняя Дриада уничтожена. Уровень 210». Я кое-как доковылял до поверженного тела, а вернее до лужи, оставшейся после ее гибели. Возложил на него руки и, помимо горсти эльфийских монет, был награжден внушительным свитком изучаемого заклинания. Поздравляем! Изучено заклинание «Разодрать». Ранг раритетный. Стоимость 1 единица энергии духа в секунду, помноженная на уровень противостоящего существа, наносит урон равный 1% жизненной энергии атакуемого существа в секунду, но не более 25% за весь бой. Шанс дополнительно нанести калечащие дебафы 100%. Процент может быть снижен иммунитетами, защитой, резистами, физическими показателями и так далее. Перезарядка заклинания 1 минута. Ограничение. Уровень 150. Класс маг, ЛИЧ, ДРУИД и другие приравненные к ним классы. Сюрприз. Оказывается, Дриада отпустила меня не по доброте душевной, а таково было ограничение заклинания. Я был очень рад, что это ограничение сработало в мою сторону, но то, что меня ограничат аналогичным способом, было плохой новостью. С другой стороны, откусить за 25 секунд четверть хитпоинтов у любого босса — это просто имба. В большом мире уже нашли десяток таких боссов, на которых необходимо идти целым кланом, а то и двумя, доводя количество участников до пяти сотен. А если это заклинание сработает, можно это количество снизить на сотню-другую. Короткая стычка с лесной девой нас несколько взбодрила, заставив большую часть нашего коллектива превратиться в клубок злобно шипящих змей. Тела после жесткой обработки приобрели гибкость, присущую только этим присмыкающимся, а тихий мат, выдавливанный сквозь вывихнутые челюсти, один в один походил на их шипение. Дурацкий противник. Впрочем, тут все, кроме непонятно как оказавшегося здесь медведя, восторгов у нас не вызывали. Нет, бы спокойно стоять, ожидая, пока мы их убьем, так нет, то молниями лупят до да появления проплешин на голове, то руки-ноги, будто мухам крылышки, так и норовят оторвать. Как говорится! «И мокрого места не осталось», — Снегирь кивнул на место гибели дряды. «Или точнее, только мокрое место и осталось». «Не только. Гляди, какая монета интересная на ней была». Я вытащил из кошеля горсть полученных монет, большая часть из которых была похожа на другие, номиналом в пять и десять лучей. Но одна будто была выгравлена из цельного рубина, обрамленная тонким мифриловым ободком, номиналом в сто лучей». Выглядела она просто отпадно, и думаю, продать ее можно будет очень хорошо. Держи. Придумай какую-нибудь захватывающую историю и выстави на торги на аук. Никаких придумок, только чистая правда. Бог Солнца не спаслал свое благословение народу пышногрудых ильпиек. Благодарность за это. Те создали десять особых монет, и по древним преданиям, собрав их все в одних руках, можно получить и божественное благословение». Из самих покорных эльфиек очень личное распоряжение. Хм, я ж заслушался. Может, нафиг, лучше себе монету оставим? Так, дай сюда. Тебе вообще деньги доверять нельзя. У тебя руки, как решето, монета утекает со скоростью звука. Снегир вырвал монету у меня из рук, начав бормотать себе что-то под нос, видимо, надиктовывать текст для аукционного лота. Резник, вы как там, идти можете? Охренительно, буркнул резак. «Я теперь на шпагат могу сесть после этого заклинания. Думал такие, что мне лекции из жопки выдернут. Уже совсем распрощался с ними, но пронесло». Странник только махнул рукой. «Если тебе за это досталось подобное заклинание, оно того стоило. Представь, какой это шикарный стан. Если противник одинокий, то это вообще сказка. Он висит распятый весь бой, а ты его невозбранно лупишь». «Ну, не весь бой, но ты прав, стан шикарный. Надо его в деле проверить. Снег, ты с Ауком закончил? Все готовы? Тогда спускаемся. За время разговора мы пересекли освещенный солнечными лучами зал, по пустому коридору прошли в следующий, в углу которого темнел спуск, на карте отмеченный как вход в данж. Логи тоже сказали, что это данж. Только какой-то странный для этого места. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс, заброшенная швейная мастерская, город Лапагос. Минимальный уровень игроков для прохождения инста 35, рекомендуемый уровень 50. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный ранг выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще двух раз в сутки. Внимание! Через трое суток инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет? Рекомендованный уровень 50. «Это шутка, что ли, какая-то? Что этот Дарш вообще тут делает?» «Не знаю», — пожал плечами Снегиль. «Да вроде Лапогос это город такой, на берегу Бархатного моря. Мы, помнится, тамошним алхимикам тонны три почек огненного коралла как-то продали. Чего их инстанс здесь делает, непонятно. Ладно, чего мяться у входа? Пойдем посмотрим, что это за инстанс такой». «Внимание! Новое достижение!» Клан Защитники Пустоши первым в этом мире вошел в закрытый инстанс заброшенная швейная мастерская город Лапагос. Награда за достижение. Плюс один к навыку внимательность. Плюс один к свободным очкам основных характеристик. Резист к стихии смерти плюс один процент. Последняя строчка навела меня на мысль, что нам придется иметь дело с мертвяками. И я оказался прав. Недлинный спуск привел нас в обширный зал со множеством колонн, меж которых стояли пыльные столы, складированные тюки, зашитые в грубую мешковину, разбросанные рулоны сопревшей ткани и скелеты. Последние в большом количестве лежали на столах, будто внезапная смерть застигла их прямо за работой, но много их было и в проходах, в обнимку с корзинами полных ветхих тканей или рядом с тележками, нагруженными тяжеленными тюками, освещенные потрескивающими и жутко чиджащими факелами на стенах. Первым начал двигаться скелет крупной крысы двенадцатого уровня, до этого спокойно лежащий около ближайшего столба. Вздрогнул, стряхнул себя клочья, покрывающий скелет шерсти, поднялся на лапы и, оскалив гнилые зубы, потопал в нашу сторону. Тихий цок от мелких косточек по пыльному полу будто послужил сигналом, пробуждая все лежащие скелеты разом. Те начали поднимать свои запылившиеся черепа, угрожающие приподниматься с ветких стульев, жутко разевая зубастые челюсти. «Такие милые, прям лапочки!» — ностальгически вздрогнул Снегирь. «Я сразу наш первый дарж вспомнил. Там, в форте...» Я только согласно кивнул. «Такие родные нам ветхие скелеты...» Однако небольшая разница все же была. Там, в форте, скелеты были вооружены тяжелыми двуручниками, которые они еле держали в руках. Здесь же у них такого оружия не было. Скелет крысы хрустнул подкованным сапогом странника, запуская цепную реакцию. Десяток ближайших скелетов одним размашистым движением смели с рабочего места швейной принадлежности, прыжком оказались на своих столах, широким жестом сеятели швыряя в нашу сторону сотни швейных иголок. Глаза рукавом я прикрыть успел, а вот мой лоб в полной мере прочувствовал все искусство местных иглоукалывателей. Урон был смехотворным, но лоб неприятно пожигало, да и множественные доты от трупного яда Хоть не быстро, но на долгосрочной основе начали отгрызать нам хитпоинты. Я тряхнул головой, стряхивая иголки на пол, и с интересом продолжил наблюдать за разворачивающимся представлением, и оно не заставило себя ждать. Питок скелетов покрупнее, размахивая руками, как ветряные мельницы, накручивали на свои тела рулоны ткани, и, повыхватывав коптящие факелы из настенных держателей, устремились к нам по пути, поджигая навернутую на себя ткань. До нас они уже добежали сами в виде гигантских горячих факелов, поджигающих все на своем пути. Метатели иголок повторили свой бросок, и я решил, что вечер перестал быть томным. Положение осугубилось, когда пара из них врезалась в стоящей в проходах тележки, и пламя перекинулось на них, заволакивая всё помещение едким дымом. «Ну ладно, поностальгировали и будет», — пробурчал я, и резак исчез в инвизе. «Я тоже тормозить не стал». И так уже несущиеся на нас полыхающие тележки были слишком близко. Пришлось накрыть их все разом ледяным бураном. Огонь как ветром сдуло, а несущиеся на нас скелеты камикадзе не замерзли, остановленные ледяным бураном, а просто рассыпались на части, будто крупный град с замёрзшими костяшками, забарабанив по полу. Надо сказать, этим повезло больше. Те, до кого не достало моё заклинание, начали вызываться костяными фонтанами один за другим, Стоило им попасть под атаки мечущегося в инвизии резака. Тому хватило семи секунд, чтобы полностью очистить помещение от ожившей нежити и вернуться к нам. И что, это все? Ответ на мой невысказанный вопрос пришел тут же. Громыхнуло, со всех сторон налетел непонятно откуда взявшийся резкий холодный ветер, подхватил разбросанные по всему полу кости, потащил их к центру зала, закрутил их там, перемешивая с полосами черного дыма, завываясь сильнее, поднимаясь выше и выше, а затем резко опал, оставляя на месте себя зловещую долговязую фигуру, укутанную в длинный черный дымный плащ и вооруженную двумя 30-сантиметровыми иглами, сочащимися трупным ядом. Сотый уровень очень неслабо для такого данжа. Наверняка он был создан, чтобы вызвать шок и трепет, но ему не повезло. Фигура еще не сформировалась полностью, как латная перчатка странника с хрустом сомкнулась на его шее, А танк, не обращая внимания на скрежетание игл по поверхности его брони, продолжил идти волоча, завалившегося босса за собой. «Надо глянуть», — предложил он. Он те ткани вроде еще ничего. Надо взять с собой пяток рулонов на продажу. Жаль, данж закрытый. Это вы прямо отсюда всю эту груду можно было на ок отправить». «Это да», — согласился я, лотая очередной скелет и морщась от скрежущих звуков кончиков игл по толстой броне. «Добей ты уже его! Раздражает жутко!» Странник сжал руку сильнее, шейные позвонки босса под его пальцами начали крошиться, рассыпаться, затем треснули, и лишившийся поддержки череп свалился на землю, а все тело рассыпалось серым пеплом, оставив валяться на полу только две длиннющие иглы и золотую заколку, при его недолгой псевдожизни скрепляющей его плащ. Поздравляем! Ваш клан первым уничтожил мастера швейного дела, уровень 100. Резист к стихии смерти плюс 1%. Получено. Золото 35 штук. Дырокол две штуки. Класс стилет. Заколка мастера швейного дела. Вид сверхредкий клановый артефакт. Скорость крафта плюс +1%. Шанс удачного крафта плюс +5% всеми членами и работниками клана. Требования: замок десятой ступени, башня артефактов первого уровня, клановый стяг плюс +10% к защите внутри кланового замка плюс +1% к атаке на вражеские клановые замки. Внимание! Вы можете выбрать изображение на стяге, сгенерировав его мысленный образ. Требования. Клановый замок. Наличие центральной башни. Фига себе! Кучно пошло! У нас, конечно, двойной шанс на получение разных вкусностей, как у первопроходцев. Но уж больно много клановых плюшек. Полученный десятый уровень замка на это так повлиял, что ли? Впрочем, порадовал нас только босс. С остальных жидким потоком сыпалось лишь обычное серебро и разная хренобень. В виде швейных иголок, ниток, пары шил, до да кусков ткани и кожи. Не на такой лут мы рассчитывали, забираясь по волшебному растению к черту на куличке. Бро! Иди-ка сюда, глянь! Обшарывший помещение в поисках тайников резак выглянул из одной из кладовок и призывно махнул мне рукой. Что там такое? Клад, что ли, нашел из полутонны швейных игл и десяти километров прелых ниток? Оказалось, что клад, но не такой а может, вообще не клад. Небольшая комнатка, когда-то предназначенная для хранения всякой всячины для швейного дела, наполовину для этого и использовалась. Вторая половина комнаты просто отсутствовала. Вернее, она была. Вот только комнате швейной мастерской она никакого отношения не имела. Стандартная, как и везде, стена из белого камня, была по диагонали срезана будто гигантским ножом. Срез сочился какой-то липкой жижей. А затем начиналось совсем другое пространство. Будто кто-то разрезал гигантскую друзу, изнутри усеянную сине-зелеными прозрачными кристаллами горного хрусталя, образуя усыпанный драгоценностями коридор, ведущий вглубь скалы. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс «Шахта. Горный хрусталь. Силиконовая долина». Минимальный уровень игроков для прохождения инстанса — 150. Рекомендуемый уровень — 180. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лот с монстров.